Глава 10. Ничего страшного, это не смертельно. Господин Торстен бережно прижал голову моего несчастного пожара над медным тазом, в который Патрик выворачивал уже минут пять. Вот сейчас организм заодно почистим. Это, между прочим, очень полезная процедура, пусть и неприятная. А если вы потом еще и накормите ребенка своим чудесным супом? Мальчишка только жалобно застонал. А я в который раз удивилась тому, что на этот стон дернулся вовсе не доктор, а Еролир. Дело в том, что во владение лекаря мальчишку на руках и бегом притащил никто иной, как сам герцог Оверхольм. Надо отдать ему должное. Тогда в моей комнате обстановку муж оценил мгновенно и сделал правильные выводы. В частности, ни на секунду не повелся на глупую мизансцену и мальчишеский бред про девственность. «Что он пил?» «Короткий вопрос, короткий ответ». Графин с подозрительной жидкостью оказался заткнут плотной пробкой и спрятан где-то в недрах мехового плаща мужа. А Патрика Еролир подхватил на руки, одновременно бережно и легко, словно долговязый подросток вообще ничего не весил, кивнул за мной и какими-то боковыми переходами, не выводя нас на толпу незваных гостей, устремился в покое господина Торстена. «Получается, вино отравлено?» Взволнованно спросила я, все еще с тревогой посматривая на своего названного брата и незаметно стараясь погладить его по плечу. «Не совсем, леди. Вернее, оно вовсе не отравлено. Просто это достаточно редкий вид травяной настойки, которую надо разбавлять водой один к пяти. Она концентрированная. Причем на вкус это очень трудно определить. Пьется мягко, словно компот или детская шипучка», — пояснил лекарь и аккуратно нажал на какие-то точки в основании шеи Патрика. Того в очередной раз вывернула в таз, а господин Торстон, как ни в чем не бывало, продолжил объяснение. Что интересно, в большой дозе настойка довольно своеобразно действует на некоторых людей. У тех, кто покрепче и привык пить, реакция одна — ноги заплетаются, глаза слепаются, а вот ум почти трезв. Но для недорослей или для юных дам... Тут старик вздохнул и посмотрел сначала на меня, потом на Патрика и потом почему-то особо пристально на лорда. Все иначе. Неокрепшие и неопытные часто впадают в буйство, веселятся или ругаются, несут всякую чушь, могут навредить себе и окружающим. Впрочем, это же все можно сказать и о простом алкоголе. Но обычным вином так просто с пары глотков не напиться. Понятно. Я поджала губы. Действительно, что ж тут сложного? Выпила бивенца как компотика, не заметив подвоха, «Да как пошла куролесить по дому на глазах у гостей? Если через пару дней после такого выступления меня нашли бы разбившейся смятку под какой-нибудь башенкой, вообще никто бы не усомнился, что я сама оттуда прыгнула. Мало того, что южанка и чокнутая, так еще и буйная алкоголичка. Туда ей и дорога». «А еще мы не можем предъявить кому-либо обвинение», вздохнул муж, перебивая мои мрачные мысли. «Даже если докажем, что мальчишка наглотался именно этой веселой настойки» а не просто упился где-нибудь до Алых Искр. Ведь по факту она безвредна. Ну, принес кто-то бутыль в подарок, или слуги из винного погреба вынули. А то, что напиток не догадались разбавить, уже не наша проблема. Только как это вино попало в мою комнату? И почему оно налито в графин, из которого я пью на ночь отвар трав для лучшего сна? Ухватила я главное. А вот это хороший вопрос. Неожиданно серьезно кивнул муж. От его ледяного панциря, кстати, сейчас не осталось и следа. Он двигался, говорил со мной и морщился на настойку, как обычный живой мужик, а никакой не айсберг с претензиями. Но задать его некому. То есть можно опросить горничную, что готовила ваши покои, но она наверняка скажет что-то вроде «взяла графин на кухне», как всегда, а повар пожмёт плечами и заверит, что наливал туда отвар. И пока графин стоял на буфете, в ряду других таких же, кто угодно мог его подменить. «Ну, не все так плохо в моем поместье, дорогая. Если бы слуги выдали мне такую чушь, что просто лишились бы работы, а то и головы. Скорее всего, никто просто не будет знать, откуда взялся данный графин, что достаточно закономерно. Вы сами только что упомянули, что отвар вам наливают на ночь, а сейчас еще даже не вечер, и в моем поместье гости. Наливать сонные травы хозяйки дома в такое время — вверх дурости. То есть горничная его не приносила?» Сделала вывод я. И никак нельзя выяснить, кто еще заходил в мои комнаты. Они были не заперты. Это сказал господин Волк, появляясь в дверях. Все то время, пока вы отсутствовали, леди. То есть настойку могли принести даже не сегодня. Увы, в таких обстоятельствах выследить предателя чрезвычайно трудно. «Но необходимо!» — рыкнул Гералир и сжал кулаки. Я снова удивилась. Вот если подумать, ему даже на руку мое сумасшествие, разве нет? Он сам в карете на него намекал. Правда, муж от чего-то самого начала хочет именно развода, а не вдовства. Мне это настолько на руку, что я даже как-то не задумалась, а почему? Дура, что сказать. Что же, во всяком случае, мы теперь точно знаем, кто-то, живущий в этом доме, покушается на леди Оверхольм, вздохнул Ар. Может, приставить к вашей жене охрану из моих людей? И оповестить всех о том, тут муж взглянул на меня, что я не способен разобраться с нарушителями в собственном поместье. Спасибо, не надо мне такой помощи. Мало того, еще и спрашивать начнут по поводу резко изменившегося поведения. Но как тогда? Нельзя оставлять леди без присмотра. А если я останусь жить у вас в поместье, да еще и в покоях в вашей жены, тут уже хозяина дома начнут подозревать в сумасшествии, а не Эмберлин. Ни один мужчина вашего статуса такого терпеть не станет, если он окончательно не свихнулся. Хм, муж задумчиво окинул меня взглядом. А знаете что, леди Эмберлин? Пакуйте свои платья, я попрошу переселить вас в другие покои. Это в какие? У меня странно ёкнуло в груди. Особо защищенные? Самые защищенные в этом доме. А еще они точно входят в десятку наиболее безопасных в нашей столице. Не волнуйтесь, дорогая, в моей спальне вас ни один убийца или злоумышленник не достанет.